Заключение. Нам кажется, что главные этапы клиники психопатии в предыдущем изложении намечены. Теперь, в заключительной части работы, мы бы хотели остановиться на том, как она должна была быть построена, если бы клиника обладала соответствующим материалом в полном объеме. Мы хотим остановиться на этом потому, что таким образом рассчитываем определённее высказаться по всей проблеме в целом. Таким путем, думается, более понятно будет, чего мы ждем от дальнейшей разработки вопроса. Программа «Максимум» выставляется нами такая. Должны быть выделены основные, непроизводные типы конституциональных психопатий. Этих типов должно быть, по возможности, немного, и мы должны ясно сказать, что нами приведенные типы смотрите статику нисколько не удовлетворяют нас самих, хотя бы потому, что их слишком много. Каждый тип психопатии, это нам кажется особенно важным, должен быть прослежен динамически во всех фазах и случаях жизни. Мы должны изучить всю жизнь каждого типа психопатии на всем ее протяжении. Мы должны знать, как протекают возрастные сдвиги данного типа психопатии. Чего ждать от данного типа психопатии в период инволюции или старости? Мы должны изучить и знать, как действует на данный выделенный тип психопатии та или другая инфекция, то или другое наркотизирующее вещество, как влияет на него развивающийся у него склероз головного мозга или начинающийся прогрессивный паралич, мы должны сопоставлять экзогенный тип реакции в самом широком смысле этого термина с типом психопатии. Так, например, мы должны знать, чем отличается период созревания у эпилептоидного психопата от того же периода при других психопатиях, как выявится у него период инволюции, какова у него картина опьянения по сравнению с другими психопатиями и так далее, и так далее. С другой стороны, мы должны изучать, опять-таки всегда сопоставляя их с типом психопатии, психопатические фазы или эпизоды, идиопатические непрогредиентные формы, патологические реакции того или другого типа психопатии на всевозможные психические шоки и травмы, патологическое развитие личности психопата. Беря тот же пример, мы должны знать, чего ждать от эпилептоидного психопата, если он потеряет кого-либо из своих близких, если он содержится в одиночном заключении, под следствием, как будет меняться его личность, если он будет терпеть жизненные неудачи или, наоборот, иметь успех, и так далее, и так далее. Таким образом, при каждом типе его статика будет иметь свою потенциальную динамику. Динамику – обусловленную, конечно, главным образом внешними факторами. Таково наше понимание объема и распределения клинического материала о конституциональных психопатиях. Если все части этой системы будут изучены и поставлены на свое место, тогда можно будет говорить об овладении этим важным отделом клинической психиатрии. Это, конечно, дело далекого будущего. В нашем изложении мы сами видим недостатки. Эти недостатки, думается нам, должны указывать на некоторые необходимые в дальнейшем исследования. В силу неизжитых, еще неопрокинутых клинических традиций мы преувеличили статику, конечно, в ущерб динамике психопатии. Как мы уже не раз указывали, некоторые статические типы под набором дальнейших исследований окажутся не основными. а производными. Число основных типов будет значительно меньше, что, конечно, сейчас же скажется на всем распределении остального материала. В главе о патологическом развитии мы не коснулись значительного, по практическому и теоретическому интересу, материала, несомненно имеющего прямое отношение к клинике психопатии. Мы не коснулись двух больших групп явлений из этой области – Во-первых, мы совершенно не говорили о так называемых двигательных реакциях – тики, заикания и так далее И, во-вторых, совершенно не затронули вопроса о неврозах органов. А между тем и тики, и заикания с одной стороны, и неврозы органов с другой, например, астма, колиты, невроз сердца, невроз желудка, половая импотенция и прочее – конечно, дело идет о некоторых, а не обо всех случаях этих заболеваний, нередко оказываются прекрасными образчиками патологического развития различных конституциональных психопатий. Мы не касались этого материала. Это очень большой пробел. Потому что пока он сравнительно редко попадает в руки психиатров, и мы не решались освещать его на основании литературных источников, а не собственного опыта. Очень мало нами разработан вопрос о содержании шока, травмы и о выявлении в связи с этим содержанием определенных свойств психопатической личности. Вопрос о типе реакции в связи с определенной травмой, о типе развития в связи с определенными, одинаковыми по содержанию повторными шоками, этот вопрос почти совершенно не исследован, а между тем важность его для решения целого ряда вопросов не требуют дальнейших разъяснений. Наша работа не может претендовать на роль системы психопатии. Это лишь очерки по клинике психопатии, очерки психиатра в значительной мере воспитанного на практике большой больничной психиатрии. Всего материала мы не охватили. План и метод работы остались не выдержанными, отдельные части оказались непропорциональными друг другу. Сплошь и рядом мы вынуждены были идти не от почвы к синдрому, а от синдрома к почве. Мы должны признать, что умышленно не касались ряда подробностей. Главными мы считали не детали, а общие установки, общие тенденции. Эти последние, думается нам, все же достаточно ясны из нашего изложения. Главной целью нашей работы – было систематизировать и расценить оказывающееся в распоряжении клинициста-психиатра материал. Этот материал разрознен и обычно обозначается такими общими терминами неврозы, невропатии, психогении, дегенерация, психопатии. Мы стремились показать, что каждому клиническому явлению из этой области должно принадлежать определенное место в одной общей системе. Этой системы конституциональной психопатии мы, конечно, не дали, но необходимость в ней ясна. Мы не касались общих теорий и не делали общих построений. Целого ряда общих проблем мы умышленно не затрагивали. Мы полностью принимаем упрек в эмпиризме. Он диктовался нам боязнью, боязнью вполне определенной, оторваться от клиники и сказать больше того, что сумеешь обосновать. Мы не будем на этом останавливаться, ради иллюстрации мы упоминаем хотя бы оброшенной в специальной литературе фразе «каждый психопат есть органик». Если от этой фразы потребовать точного смысла и содержания, то с таким же правом и основанием можно сказать «каждый человек есть органик». Не думаем, что мы выиграем что-нибудь от таких общих формул. Значение всех этих недостатков мы сами вовсе не склонны преуменьшать. Нашей главной задачей было взять всю проблему клиники психопатии целиком и наметить основные части, основные звенья изучения этой проблемы. Наша работа клиническая со всеми недостатками узкоклинического толкования предмета, толкование быть может, особенно малопродуктивного в том отделе психиатрии, который трактует так называемые конституциональные психопатии. Представленная нами динамика психопатии есть динамика сугубо индивидуальная, индивидуально-клиническая, правда, с, возможно, широким использованием факторов быта и социальной среды. Уже из чисто клинического изучения проблемы ясно, это нами не раз подчеркнуто, что степень, сила, жизненное проявление, не тип, конституциональных психопатий, зависят от внешних факторов в полном объеме этого слова. В нашей работе, однако, совершенно отсутствует историческая динамика психопатии Иными словами, нами совершенно не затронут и даже не поставлен вопрос о том, какие типы психопатии и в какой степени выявляются в тот или иной отрезок времени, в ту или другую эпоху. Правда, в наших клинических занятиях мы делали попытки сопоставить условия, характер того или другого периода времени с распространением и выявлением за то же время отдельных типов психопатий – шизоидов, эпилептоидов, параноиков. Мы пытались искать во внешних условиях жизни причины определенной качественной психопатизации населения, причины выявления шизоидов, эпилептоидов, параноиков. Эти попытки остались только попытками и не получили сколько-нибудь четкого оформления. Для этого нужны многочисленные дополнительные исследования. Такого рода исследования еще более подкрепили бы то положение, что жизненная сила конституциональной психопатии зависит от социальной среды в широком смысле этого слова. Можно определенно сказать, что правильно организованная социальная среда. будет заглушать выявление и рост психопатии. Можно с полным основанием думать, что социалистическое устройство жизни с его новым бытом, с его новой организацией труда, с новой социальной средой, будет препятствовать выявлению психопатии и явится залогом создания нового человека.